малейшим взмахом руки. Люди со всего Апилона приезжали туда в поисках лечения и мудрого совета. Эландрийцы были равны божествам. И любой человек мог стать таким же. Шаут Так называлось превращение. Оно совершалось внезапно. Обычно по ночам в те таинственные часы, когда жизнь замирает. шаут мог случиться с нищим и ремесленником, человеком благородного происхождения и простым солдатом. Когда это происходило, прежняя жизнь счастливчика заканчивалась и начиналась новое. Он отказывался от обыденности своего былого существования и переезжал в Эландрис. В Эландрис, где он жил в блаженстве, Наслаждался плодами мудрого правления и был почитаем вечно. Десять лет назад вечность подошла к концу. Часть первая. Тени Элантриса. Глава первая. Однажды рано утром принц Рауден-Арелонский проснулся, отнюдь не подозревая, что проклят навеки. Рауден сел в кровати, сонно моргая. В окна лился мягкий утренний свет. За распахнутыми дверями балкона открывался бескрайний вид на Эландрис. Стены его твердыни нависали над примостившимся рядом городком Кай. Они поднимались на неимоверную высоту, но еще выше возносились верхушки черных башен за ними. Их обломанные шпили — подобно безмолвным часовым, стояли на страже скрытого от глаз былого величия. Сегодня покинутый город выглядел мрачнее обычного. Раден рассматривал его несколько мгновений, потом отвел взгляд. Трудно было не замечать огромные элантрийские стены, но жители Каи старались делать именно это. С болью вспоминалась им красота города —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 За ней стояла старая Элао с подносом фруктов и теплого хлеба. Стоило радано потянуться за подносом, как руки служанки разжались, и тот с грохотом полетел на пол. Отдалеку разнесшегося в утренней тишине эхо у Раудана зазвенело в ушах. «Доми милостивый!» — с ужасом прошептала Элао. Ее дрожащие пальцы сжали на шее амулет Карати.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 В отчаянии принц ринулся к высокому зеркалу на стене, раскидывая с дороги мебель и спотыкаясь. В слабом утреннем свете из глубин зеркала на него смотрело отражение незнакомца. Карие глаза остались прежними, хотя сейчас были широко распахнуты от страха. Волосы сменили цвет с русого на пепельно-серый. Но сильнее всего изменилась кожа. Лицо в зеркале покрывали черные пятна, похожие на свежие синяки. Пятна, которые могли означать только одно. Шаут настиг и его. Грохот захлопнувшихся за спиной ворот Эландриса прозвучал финальным аккордом. Рауден прислонился к ним спиной и попытался собраться с мыслями. Ему казалось, что воспоминания о событиях сегодняшнего утра принадлежат кому-то другому. Настолько невероятным было то, что с ним произошло. Король Ядон, не встречаясь глазами с сыном, приказал жрецам приготовить его и вышвырнуть в Элантрис. Все прошло без лишнего шума. Ядон не мог позволить просочиться за пределы дворца новости о том, что наследный принц стал Элантрицем. Случись с ним, Шауд, десять лет назад, Раудена сейчас бы приветствовали как бога. Но теперь от Шауда не ждали почестей и прекрасной серебристой кожи. Вместо этого он приносил омерзительный облик чудовища и людское презрение. Рауден покачал головой. Он никак не мог поверить в случившееся. Шауд поражал других людей далеких от него, которые того заслуживали, только ненаследного принца Орелона, не Раудана. Перед ним простирался Эландрис. На высоких стенах выселись караульные помещения и дежурили часовые, но они находились там не для защиты города от врагов. Их главной задачей было не дать обитателям сбежать.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 но чудо не произошло. И он застонал в бессильном отчаянии. Ему хотелось свернуться в комок, на жестких грязных камнях и ждать, ждать, когда пробуждение избавит его от дурного сна. Только рауден знал, что никогда не проснется. Жрецы сказали, что у этого кошмара конца не будет. И все же что-то поддерживало его, не давая окончательно опустить руки. Шаут завладел его телом, но сломить дух принца было не так легко. Его единственной опорой перед лицом грозящих поглотить разум отчаяния и жалости к себе оставалась гордость, и Раудан высоко поднял голову, решив поглядеть в глаза собственной судьбе. Раньше... Когда Рауден смотрел сверху вниз со стен Элантриса на его жителей, он видел заполонившую город грязь. Теперь он стоял в ней. Любую поверхность, от стен зданий до многочисленных трещин на мостовой, покрывал толстый слой грязи. Склизкое маслянистое вещество полностью уничтожило прежний блеск Элантриса, и в городе воцарился черный цвет. Только кое-где его уныние разнообразили зеленоватые пятна, напоминающие сточные воды. Но к чему взгляд с городских стен никак не мог подготовить Раудена, так это к близкой встрече с Алантрицами. Около дюжины человек лежали в повалку на зловонных камнях площади. Другие сидели в оставленных ночным дождем лужах темной воды, не замечая сырости а может, им было уже все равно. И все они стонали. Большинство страдальцев тихо причитали и всхлипывали от неведомой боли. Но одна женщина на дальнем конце площади долго заходилась криком непритворной муки и затихла, только когда закончился воздух в ее легких. Почти все жители носили истрепанные одежды,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 Сопровождающие мертвого в загробную жизнь, или в его случае в эландрис. В корзине перекатывалось несколько чахлых овощей, пригоршня зерен, ломоть хлеба и маленькая фляжка с вином. Обычно приношения мертвым были гораздо обильнее, но даже жертву Шауда не следовало отпускать с пустыми руками.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 Источал гнилостный запах прокисших грибов. Вонь настолько донимала Раудена, что он, не глядя, куда идет, чуть не наступил на скорчившегося у стены одного из домов старика. Тот в ответ жалобно застонал и протянул иссохшую руку. Рауден пригляделся получше, и от увиденного мороз побежал по коже. Старику было не больше шестнадцати.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 он рассчитывал, что после главной площади впечатление от города окажется менее удручающим, ведь грязи полагалось копиться в людных местах. Однако он ошибался. Переулок просто тонул в склизкой массе. Позади прозвучал глухой удар, и Раудан в удивлении обернулся. У входа в аллею группа людей сгрудилась вокруг лежащего на земле попрошайки. Раудан с дрожью наблюдал, как пятеро мужчин пожирают его хлеб, вырывая друг у друга куски под отчаянные крики мальчишки. В конце концов, один из грабителей потерял терпение и с размаху опустил на шею мальчика самодельную дубинку. Принца передернула от разнесшегося по пустой аллее треска.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 и сейчас их остатки смягчили его падение. Рауден старался поскорее выпутаться из трюхлявого месива и встать на ноги. От его барахтанья по мокрой аллее разлетались щепки. Однако преследователи уже потеряли к нему интерес. Они скорчились на коленях в вонючей грязи, собирая рассыпанные по мостовой овощи и зерна, и выуживая их из темных луж.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 Он с рычанием потянулся к висевшей на боку дубинке и без особой охоты шагнул вперед. Рауден заметался в поисках оружия, выбирая доску покрепче, сжал ее в дрожащих руках и попытался придать себе грозный вид. Головорез замялся, но тут радостный крик позади привлек его внимание. Кто-то обнаружил крошечную фляжку с вином. Поднялась возня и про Раудена забыли. Четверо погнались за счастливчиком, или за глупцом, сбежавшим с драгоценной жидкостью, и вскоре вся пятерка исчезла из виду. Рауден без сил уселся на обломке. «Вот что меня ждет». «Кажется, они про тебя забыли, Сюл», — раздался голос.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 были не бледными, а темно-коричневыми. Рауден напрягся в ожидании опасности, но человек не выказывал желания напасть на него. В нем также не наблюдалось признаков дряхлой немощи, как у людей на площади. Незнакомец был высоким и крепко сбитым, а его глаза говорили о немалом уме и проницательности. С задумчивым видом он продолжал изучать Раудена.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 «Не из Арилона? Незнакомец покачал головой. «Я Галаден, из суверенного государства Дюладел, но с недавних пор живу в Илантрисе, городе грязи, безумия и вечной гибели. Приятно познакомиться». «Дюладел?» «Но Шаот опасен только для жителей Арилона, возразил Рауден. Принц поднялся, Стряхивая с себя щепки в различных стадиях трухлявости. Одежду покрывала слизь, и теперь сырая вонь Элантриса исходила от него самого. «В Дюладале смешанная кровь, Сюл. Орелонцы, фьерданцы, теоданцы — там ты найдешь их всех. Я...» Раудан чертахнулся, не дав мужчине договорить. Галадан приподнял бровь. Что такое, Сюл? Заноза не туда попала. Хотя, как я полагаю, подходящее место для занозы найти трудно. «Палец на ноге болит», — ответил Раудан. Он захромал по склизкой брусчатке. «Что-то не так. Я ушиб его, когда падал, а боль все не проходит». Галадан с сожалением покачал головой. «Добро пожаловать в Эландрис, Сюл! Ты уже не человек, ты труп. Твое тело больше не может лечить себя». «Что?» Рауден плюхнулся на землю рядом со ступеньками. Палец продолжал болеть так же сильно, как и в момент ушиба. «Любая боль, Сюл!» — прошептал Галодан. «Любой порез, царапина или синяк». Все они останутся с тобой, пока ты не сойдешь с ума от мучений. Как я и говорил, добро пожаловать в Эландрис. «Как вы такое выносите?» — спросил Рауден, продолжая растирать палец, хотя облегчение это не приносило. «Казалось бы, такая дурацкая маленькая травма». Но ему приходилось сдерживать готовые пролиться от боли слезы. Никак? Мы либо крайне осторожны, либо пополняем ряды тех рула, что ты видел на площади. На площади и до с доми!» — выругался Рауден. Принц вскочил на ноги и заковылял к площади.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 Грусть в голосе Галадона делала его акцент заметнее. «Он не живет. Никто из нас не живет. Именно поэтому мы здесь. Кола, мальчишка, останется таким навсегда. Ведь именно столько длится вечное проклятие». «Мы можем что-то для него сделать?»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 По крайней мере, так нам говорили жрицы Короти, Дерети и Джескер. Все они сходятся в одном. Мы прокляты». «Ты не ответил на мой вопрос. Если он сгорит, его страдания закончатся?» Галадан продолжал рассматривать мальчика. Через несколько мгновений он передернул плечами.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 подобно затхлой воде в пруду. Охваченный внезапным холодом, Рауден приложил ладонь к груди. «Мое сердце не бьется», — впервые осознал он. Галадан посмотрел на Раудена, как если бы тот выдал совершенно идиотское замечание. «Сюл, ты мертв!» «Кола?»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 Эландрийцев. Он ясно давал понять, что ему совершенно безразлично, последует ли Рауден за ним или останется разглядывать замысловатое пятно на стене. Принц смотрел, как удаляется темнокожий дьюл, и пытался понять, что делать дальше, но после пережитого за день мысли разбегались. Раньше его ожидала карьера политика. Наставники годами готовили Раудена мгновенно оценивать изменившуюся ситуацию. И сейчас пришла пора воспользоваться их наукой. Он принял решение довериться Галадону. Было в Дьюле что-то симпатичное, что притягивало к нему Раудена. Ему нравились спокойная рассудительность и бодрое отношение Галадона к жизни. И принца не покидала уверенность что плотная маска пессимизма которой прикрывался дюл скрывает немало достойных качеств рауден видел его глаза когда тот смотрел на страдающего мальчика Галадан мог утверждать что смирился с неизбежным, но судьба парня не оставила его равнодушным дьюл устроился на прежнем месте на ступеньках рауден решительно подошел ближе и остановился в ожидании. Галадон посмотрел на него. «Что тебе надо?» «Мне нужна твоя помощь». Рауден присел на корточки перед ступеньками. Галадон фыркнул. «Ты в Элантрисе, Сюл. Такого понятия, как помощь, здесь просто не существует. Боль, безумие и масса грязи — это пожалуйста».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 Только сейчас принц в полной мере осознал, как много поставил на симпатию к этому человеку. «Откуда ты взял мясо?» — процедил Галадон. «Оно выпало из корзины, когда жрецы вели меня сюда. Я не знал, куда его дети, и засунул за пояс. Так ты голоден или нет?» Галадон помолчал, внимательно его рассматривая.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 Наш язык, Сил. Несколько слов, уклончиво ответил Рауден. Образованный? В твоем лице Элантрису досталось жирное подношение. Ладно, выкладывай свои условия, хитрый ты, Руло. Я прошу 30 дней, заявил Рауден. В течение 30 дней ты покажешь мне город и расскажешь.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 Или лучше будет сказать, обезуметь от голода? 20 дней. Галадон, видимо, взбодрился, и в его голосе зазвучала прежняя напористость. 30, Галадон. Если ты не хочешь помочь, я найду кого-нибудь еще. Галадон стиснул зубы. Руло. проворчал он и протянул руку. 30 дней. На твое счастье.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 Что я из королевской семьи. Сил меня вполне устроит. Галудон хмыкнул. Скрытный ты, парень, как я погляжу. Ну ладно, пошли. Пора тебе оглядеться вокруг.